Глава 18. Покинув алчное семейство, я села в машину, набрала телефон Манивины и без какого-либо предисловия спросила: "Ты говорила, что дружишь с каким-то священником?" "Да", подтвердил Феликс. "С отцом Иоанном. В миру его зовут Алексей Викторович Зацепин. Мы вместе учились в университете, а потом Лёша пришёл к Богу". "А зачем он тебе?" Я поустилась в объяснения. Надо побеседовать с некой Завонарёвой. Судя по тому, что я слышала о ней, она глубоко верующий человек. Ей бессмысленно предлагать деньги за откровенный разговор, и она вряд ли бы желает беседовать со мной. Вернее, услышит первый вопрос и тут же велит покинуть её квартиру. Но я слышала, что священник может приказать члену своей паствы насчёт приказать не уверен, остановил меня Феликс. Вот попросить? Да. Я, конечно, могу обратиться к Лёше. Надеюсь, ты расскажешь мне, зачем тебе это звонарёво. Но давай поговорим на сию тему чуть позднее, боюсь опоздать к маме. На дороге пробки, и пока доберусь до ресторана, часа 2 пройдёт. Ты уже едешь? Помнишь адрес, где тусовка собирается? Чёрт, выпалила я. Ты за рулём, испугался маневин. Пожалуйста, не болтай по телефону во время движения, это опасно. И пристегни ремнём безопасности. Уверен, ты опять забыла его накинуть. Всё в порядке, успокоила я его. Нахожусь в автомобиле, но пока никуда не еду. Просто ноготь сломала. Но ну, не говорить же Феликсу правду, что чёрта помянуло, поскольку начисто забыла о сегодняшнем походе на тусовку в честь дня рождения его мамы. Согласитесь, Феликс вправе обидеться на такое заявление. Маневин тихо засмеялся. Обрадовался сообщению про испорченный маникюр? спросила я. Нет, ответил Феликс. Вспомнил, как мы летели в Париж, «Бедный бизнесмен. Наверное, он по сию пору просыпается в холодном поту, вспоминая, как прощался с жизнью». Я тоже захихикала. В декабре мы с Маневиным отправились во Францию. Официальным поводом для визита к моим парижанам явилось совместное празднование Нового года, хотя на самом деле мне просто хотелось познакомить Феликса с Машей и остальными членами семьи. Чтобы скоротать время в полете, я включила видеоплеер и погрузилась в фильм. Но тут Феликс отвлёк меня каким-то вопросом. Я, забыв нажать на паузу, поговорила с ним, а когда снова посмотрела на экран, увидела сцену пожара, главную героиню бегущую сквозь пламя и, не сдержав эмоций, воскликнула: "Господи, горит!" Моя реакция была вызвана простым человеческим удивлением. Ещё минуту назад в кино двое людей на лодке пересекали океан. Откуда взялось здание, объятое огнём? Но возглас получился слишком эмоциональным и громким. Сидевший неподалёку мужчина в дорогом костюме уронил газету и заорал: "Пожар на борту!" Почему он так поступил? Ну, этот вопрос не ко мне. Я сразу поняла, что сейчас начнётся паника, и быстро накрылась с головы пледом, то есть поступила как в детстве: устроила себе убежище и сделала вид, что не имеет отношения к происходящему. А тем временем события в салоне развивались стремительно. Народ взволновался, прибежали бортпроводники и принялись успокаивать пассажиров. Командир корабля убеждал всех по радио, что лайнер в полном порядке и нет ни малейшего повода для беспокойства. Куда там? А самое интересное вот что: бизнесмен, заоравший пожар на борту, сидел в самом первом ряду бизнес-класса. Но когда новость докатилась до последних кресел экономзоны, Она успела трансформироваться в известие о захвате самолета сомалийскими пиратами. «Люди!» – надрывались стюардессы. «Вооруженные группировки из Сомали орудуют на море, а мы в воздухе, на высоте 10 тысяч метров над океаном!» Услышав слова про океан, народ полез под кресло и вытащил аварийные спасательные жилеты, а кое-кто даже надул их. Интересно, как они собирались протиснуться через выход? А ведь перед полётом симпатичная девушка в алом костюме предупредила: "Жилеты нужно наполнять воздухом только после того, как вы покинете лайнер". Но почему никто не выслушал инструктаж, и все заострили внимание на вопле бизнесмена. В конце концов, командир корабля приказал обслуживающей бригаде бесплатно раздать народу алкоголь. Бортпроводницы помчались по проходам, гремя тележками с бутылками. Минут через 10 весь пассажирский контингент, включая женщин и детей, был пьян. "Да что там люди?" я услышала, как сидевшая позади меня дама, на коленях которой лежал старый Йорк, громко велела: "Принесите для Гектора миску ликёра, а то у него морда в рюмку не проходит. Если уж нам суждено рухнуть с самолётом, то лучше быть в состоянии полнейшей амнезии, и мне, и моему пёсику". Когда народ в лайне резовёл на разные голоса бессмертный хит про зиму и коней, из кабины пилотов вышел лётчик и сурово осведомился у бизнесмена: "Это вы заорали про пожар?" Я перепугалась и ещё плотнее закуталась в плед. Паникёр стала оправдываться: "Я не виноват, просто повторил то, что завопила она". Я сообразила, что сейчас глупый дядька, который вместо того, чтобы после моего возгласа Спокойно спросить у меня: "Простите, где вы видите огонь и дым?" Принялся вопить как сирена, показывая на меня пальцем, и стала размышлять, чем мне это грозит. Там госпожу Васильеву внесут в чёрный список лиц, которым не продают билеты. Но это не так уж страшно. В России теперь много авиакомпаний, и есть зарубежные перевозчики. В конце концов исправно курсирует поезд Москва-Париж. Она начала панику, надрывался бизнесмен И тут раздался спокойный голос Феликса. «Этот господин сейчас оклеветывает мою спутницу». Она приняла снотворное и спит с момента взлета, даже храпит. Глагол «оклеветывает» сорвавшаяся с языка Маневина, безукоризненно владевшего русским языком, потряс меня своей энергетикой. И я громко произнесла «Хрррр». «Слышите?» – обрадовался Феликс. «У господина глюки». "Спасибо", сказала я Манивину, когда мы благополучно прошли паспортный контроль в аэропорту имени Шарля де Голля. "За что?" удивился он. "Я заботился исключительно о собственной персоне. Тебя могли задержать после посадки, и мне пришлось бы ждать, пока местная полиция перестанет пить кофе и займётся нарушительницей. Не хотелось провести день в беседах с ажанами. В следующий раз лучше кричи: "Боевые слоны наступают". В это поверит меньшее количество пассажиров. Я выпорхнула из воспоминаний, услышав повторный вопрос Феликса. Помнишь адрес ресторана? Конечно, разве я могу забыть про праздник твоей мамы, воскликнула я. Маневин снова рассмеялся. Ты сейчас напоминаешь мне кое-кого из моих студентов. Они, садясь отвечать на билет, громко сообщают тему, ну, допустим, эпоха Тройцарства, а потом бодро вещают: "Люди времён Тройцарства очень любили французскую живопись". Сейчас я вам расскажу об импрессионистах. Наивный студиозу всполагает, давно впавший в маразм препод, не сообразит, что отвечающий ничего не знает про древний Китай, и рассказывает о том, о чём имеет хоть какое-то представление. Я не спрашивал тебя про день рождения Глории, поинтересовался, помнишь ли место расположения трактира. Твои последние слова выдали тебя с головой. Ты забыла, что надо ехать на вечеринку. Извини, смутилась я. Понимаешь, столько дел навалилось. И каких? сразу спросил Феликс. Потом расскажу, заюлила я. Времени нет совсем. Адрес Шабашевы ждли смской, пообещал Манивен, имея в виду, Глория обожает музыкальные шкатулки и статуэтки. И что? не поняла я. Думаю про подарок, ты тоже не вспомнила, усмехнулся Феликс. Пожалуй, куплю сейчас матери что-нибудь, а ты приподнесёшь от себя. Мне стало совсем неудобно. Феликс прав, про презент я не подумала. По некоторым его замечаниям мне давно ясно, что он почтительный, заботливый сын, однако особой любви к Глории не испытывает. Им руководят чувство долга и вбитая с детства в голову мысль: примерные мальчики обожают мам и выполняют их приказы. Но Феликс может решить, что я невнимательна к нему, раз так по-фигиски отнеслась к празднику будущей свекрови. Ведь он же буквально вчера сказал, что я скоро увижу всех его родственников. Мне бы заострить внимание на том, что он имеет в виду, и вспомнить про тусовку. «Спасибо», – произнесла я, – «но симпатичная вещица уже лежит в багажнике машины, упакованная в красивую бумагу с бантом». «Разреши полюбопытствовать, что ты приобрела». Заинтересовался профессор. На долю секунды я растерялась. Жизнь в Руна тяжела и полна опасностей. Солжушь один раз, затем придётся выдумывать вторую байку, объясняющую первую, следом третью, подкрепляющую вторую, потом четвёртую, ну и так далее. Ей-богу, лучше говорить правду. Это гораздо спокойнее и проще. Но я уже ступила на скользкий путь вымысла. Отступать нельзя, надо срочно придумать ответ. Эта шкатулка со статуэткой. "Да ну", восхитился Феликс. "Вроде я не упоминал при тебе о коллекции Глории. Просто у меня прекрасно развита интуиция, выкрутилась я".